Глава 20. Заниматься слежкой, не имея определенной цели, не зная объект в лицо и не владея малымальски подробным его описанием, задача непосильная. Оперативник, прикидывающийся увлеченным приверженцем культа молоха тоскливо поглядывал на часы. Ему была назначена аудиенция самим Букиным, то есть главным жрецом финикийского божества, неспосылающего своим адептам неслыханное изобилие дьявольское везение и неотразимую сексуальность надоело идиота из себя корчить жаловался оперативник товарища кто это придумал чтобы я там торчал без толку меня уже тошнит от их диких песнопений и откровенных непристойностей чего стоит кровь которую они льют на свой алтарь под оглушительное завывание. ну и нечисти развелось тьфу Где они столько крови берут? Интересовались сотрудники, которые не удостоились чести посещать экзотические ритуалы. Краску, что ли, используют? Или кетчуп? У них все по-взрослому. Охотно делился опытом мнимый адепт. Кровь берут у животных, коров и свиней. Я потихоньку добыл пару капель, носил на экспертизу. Кровь настоящая, но не человеческая. Все равно противно. Оперативник соглашался, но выбора у него не было. Приказ начальства надо выполнять, а не обсуждать. После третьего посещения означенного священно-действия главный жрец соблаговолил заметить новенького и пригласил для беседы с глазу на глаз. Всего торжественного момента и ожидал переодетый сотрудник полиции. Букин явился вовремя, едва удостоив взглядом приглашенного, скрылся за дверью. Через несколько минут он позвонил в колокольчик, что означало разрешение войти. Оперативник, чертыхаясь, всем своим видом изобразил почтительный страх и перешагнул порог святая святых. Букин в красной накидке и с закрытым лицом восседал на возвышении, за которым на стене простиралась до потолка нарисованная фигура рогатого молоха, темная, массивная, с протянутыми как бы вперед и в сторону руками. По обе стороны изображения висели курильницы, источающие ароматный дымок. «Говори!» — изрек жрец. Мнимый адепт, изучивший предварительно порядок аудиенции, рабея и потупившись, начал перечислять желания, которые, как он надеялся, дойдут до ушей молоха. Если божество останется довольно принесенными дарами, то исполнит его смиренную просьбу. Если же нет, ну, последствия могут быть самыми ужасающими. Жрец сделал несколько пасов руками, затем с быстротой фокусника достал откуда-то позолоченное блюдо. На блюде лежала кисть черного винограда. Молох дал ответ, гулко разнеслось по комнате. «Сколько ягод на этой кисти? Столько денег ты принесешь ровно через три дня». Оперативник в замешательстве молчал. «Каких денег? Сколько?» В американской валюте шепнул выросший, будто из-под земли, юркий невысокий человек в темном балахоне. Он подобострастно метнулся к главному, схватил с блюда виноградную кисть и принес просящему. «Каждая виноградинка сотня. Доставать где хочешь, не то разгневаешь, молоха. Или столько же младенцев извести придется», — захихикал он. Ну и шутки у них, — подумал переодетый сотрудник, ощущая нарастающее раздражение. Извращенцы. Уродливый и пошлый фарс, который перед ним разыгрывался, выглядел дешевым спектаклем для непритязательной публики. Неужели люди клюют на такое? «Бери, не стесняйся!» — прошипел, брызгая слюной, человек в балахоне. Он поддернул широкие рукава, и его волосатые руки ловко запихали кисть винограда в карман оперативника. Не стоит рисковать, парень. Молох, скупых, не жалует. Пытаясь сообразить, чем вызвано его волнение, мнимый просящий вышел за дверь. Его лихорадило, в голове стоял легкий туман. Надышался дым, что ли, — подумал оперативник. Помощник жреца не выходил у него из головы. Это мог быть любой из внимающих постоянный свиты прислужников Букина. Свита... как он успел выяснить, пополнялась за счет наиболее преданных адептов культа. Оказавшись на улице, оперативник зачерпнул пригоршню снега, приложил к лицу. Дурнота отступила. Без видимой причины он решил проследить за прислужником, который испортил ему пиджак, напихал в карман винограда, ягоды потекли, а теперь тащи вещь в химчистку или стирай. вот черт! Погоди у меня!» «Я тебе покажу, как вещи портить. Выясню, что ты за фрукт». «Не стоит рисковать, парень!» — передразнил он человека в балахоне. Разъяренный терзающим его голодом, липким соком в кармане пиджака, дурацкой ролью, которую, ему пришлось играть и вообще бездарно потраченным временем, сотрудник полиции поджидал теперь уже не Букина, а его шестерку. Он выбрал подходящее место для наблюдения и затаился». С этого его приключения только начинались. Проклятый прислужник появился через час с лишним, и оперативник, нарушив запрет покидать пост наблюдения вблизи Малоха, последовал за ним. От ярости снег таял под его ногами. Низкорослый адепт финикийского культа, которого оперативник окрестил про себя гномом, привел его на Казанский вокзал к электричке, оглядевшись по сторонам, Он скрылся в третьем по счету вагоне. До отправления поезда оставалось пять минут. Ехать или плюнуть на все, заколебался преследователь. Тащиться за город, когда уже начинает темнеть, не хотелось. Ну, выяснится, что гном живет в какой-нибудь ветхой лачушке на краю подмосковного поселка, а дальше? Торчать на улице в такой мороз? Поселок не город, там в подъезд не спрячешься, в ночном кафе не обогреешься. Пожалуй, только простуду схватишь или ноги обморозишь. Чем начальство снабдило наружку на время охоты за алой маской, так это хорошими телефонами и бесперебойной связью. Оперативник созвонился с товарищем, который должен был его сменить на посту у молоха и сообщил о гноме. «Зачем он тебе?» — удивился тот. «Да сам толком не пойму. Зацепило что-то. Не рассказывать же про виноград в кармане». и приступ бешенства на почве отсутствия регулярного питания. — По приметам сходятся? — спросил смельщик. И тут в памяти сотрудников вспыхнуло описание бандитов, записанное со слов свидетелей. Двое мужчин и женщина, все в черных куртках, джинсах или брюках, в перчатках и шапочках. Ни лиц нападавших, ни каких-либо особых примет заметить было нельзя. Отвороты шапочек, снабженные прорезями для глаз, натягивались до подбородков, а все остальное надежно скрывала одежда. Очевидцы запомнили, что двое преступников имели средний рост, а третий, мужчина чуть пониже, отличался волосатостью. Одна из барышень продемонстрировала чудеса самообладания и зоркости, когда низенький привычным жестом поддернул рукава, она заметила густо обросшую волосами полоску кожи. По сути, это являлось главной приметой, других просто не существовало. Налетчики были обычного роста, обычной комплектации, с обычными голосами. Они не хромали, не заикались, не шепелявили и практически не отличались от обычных граждан. Попробуй отыщи их в многолюдном городе, где местные жители и тысячи приезжих каждый день наводняют улицы, вокзалы, общественный транспорт и подземные переходы. А Подмосковье? Разве обшаришь каждый райцентр, поселок или деревню? Разумеется, сотни мужчин могут быть ниже среднего роста, иметь обильный волосяной покров и привычку поддергивать рукава. Но оперативник, уже не раздумывая, сообщил товарищу, на какую электричку садиться, пробормотал «будь на связи» и побежал к поезду. Двери четвертого вагона едва не захлопнулись у него перед носом. — Не только голод и раздражение всему виной, — подумал он, усаживаясь у окна. — Сработало? — Профессиональное чутье. Пока ум искал обоснование, интуиция заставила действовать. «Правда, не полезь этот мужичок ко мне с дурацким виноградом. Вряд ли я обратил бы на него внимание», — признался себе оперативник. «В безнадежной ситуации на помощь нередко приходит господин Случай». Гном ехал в третьем вагоне, и преследователь предпочел перейти в тамбур. «Сделать вид, что курит». Он не мог позволить прислужнику скрыться. У бандитов нюх на опасность, как у волков. Если что почует, выскочит на любой станции и поминай, как звали. В Малох он тогда не вернется, след будет потерян. Электричка, громыхая, неслась в сумерках мимо домов и огней, оставляя позади темнеющую Москву. Пассажиры вяло переговаривались, читали, дремали. За окнами свистел ветер. Через сорок минут ничего не подозревающий гном вышел на обледенелую, посыпанную песком платформу и смешался с пассажирами, которые спешили к автобусной остановке. На небе выступили первые звезды, предвещая морозную ночь. Уже зажглись фонари, снег скрипел под ногами, угрюмо шумели черные ели. «В автобусе он меня наверняка заметит», — подумал оперативник. «Как же быть?» Господин случай взялся сегодня играть на его стороне. Видимо, гном жил неподалеку, в автобус садиться не стал и прошагал мимо. Укатанная дорога была безлюдной. Хруст снега гулко отдавался среди деревьев. Преследователь вынужденно отстал, петляя по лесополосе. Ноги проваливались. Стало жарко. При каждом порыве ветра с еловых лап осыпалась снежная пыль, попадая за воротник. Прислужник, одетый в черную куртку и меховую шапку-ушанку, Свернул влево к дачному дому, воровато оглянулся, потом открыл калитку и нырнул во двор. Вокруг забора намело сугробов, опорные столбы покосились, дача была старая, не приспособленная для проживания зимой. Это насторожило оперативника. Он медленно двинулся вдоль забора, поглядывая через прорехи на дом, старое деревянное строение с остатками резьбы, составнями, ветхой верандой и фигурной башенкой. Во многих местах окна веранды были забиты фанерой. Сквозь ставни с тыльной стороны дома просачивался свет. Рядом торчала выведенная наружу железная труба, которая дымилась. «Буржуйка», — подумал наблюдатель. «Значит, гном обитает здесь не один. Кто-то же топил, пока он прислуживал жрецу молоха Тьфу ты, чего мошенники не придумывают? На какие ухищрения не идут для набивания своих карманов?» А люди верят, попадаются на их удочку и платят. Когда народ поумнеет? Дачная улица пустовала в это время года. Узкая тропинка, едва протоптанная в глубоком снегу, говорила о том, что здесь почти не ходят. Дорожки никто не расчищает, фонари побиты, глушь, тишина. Участковый сюда, если и заглянет, то раз в месяц. Даже бродячих собак не видать. Так можно переезжать с места на место из одного дачного поселка в другой, из деревни в деревню, где попадаются заброшенные дома, и сколько угодно укрываться от чужих глаз. Оперативник нашел большую дыру в заборе, замаскированную парой оторванных и прилаженных кое-как досок, пробрался во двор, потом к боковой стене дачи. К счастью, ставни на окнах давно рассохлись, и через широкую щель можно было рассмотреть обитателей комнаты с буржуйкой. Трое вспыхнуло у него в уме. Два мужика и дамочка. Неужели они? То, что он совершенно случайно вышел на логово алой маски, не укладывалось в голове. Вот так просто. Преступники, которых все и всюду ищут, собрались у железной печурки, сидят себе, выпивают, закусывают. На столе без скатерти стоит пузатая керосиновая лампа, бутылка спиртного, стаканы, лежит хорошая закуска, копченая колбаса, открытые банки с консервами, фрукты. С деньгами у этой подозрительной компании все в порядке. Отчего же живут в холодном доме, без удобств, без электричества, в стороне от цивилизации, наверняка испят и едят в этой единственной отапливаемой комнатушке вместе». Оперативник забыл о холоде, ветре, предстоящей ночи. Он не сводил глаз с двух мужчин и женщины. В неровном свете керосиновой лампы черты лица казались смазанными. «Они или не они?» — спрашивал себя наблюдатель. «Кто-то же навел нас на этих жуликов из Малоха? Видать, не зря. И по приметам сходятся». Женщина встала, отошла в темный угол комнаты, Вернулась, в руках несла не то чашу, не то глубокую тарелку. Поставила посудину на стол, чиркнула спичкой. Содержимое загорелось не сразу, пришлось потратить несколько спичек. Воскурился дымок. Трое неизвестных склонились над ним, запричитали глухо, заунывно. «Извращенцы», — привычно подумал оперативник, — «курители Фимиама! Бога своего ублажают, мать их!» «А, была не была. Если ошибаюсь...» «Начальство простит, спишет на нервные перегрузки, усталость. Если же я этих кровавых мальчиков-девочек упущу, лучше о последствиях не думать. Уволят без выходного пособия и права на пенсию». Он отошел от дома на приличное расстояние, сплюнул и набрал условленный номер, вызывая группу захвата. Объяснил, куда ехать, как лучше пройти к дому незамеченными. От мороза потрескивали стволы деревьев. Свет... пробивающийся через щели ставень, казался кровавыми отблесками жертвенного огня. Вера Петровна, исполняющая обязанности директора книжного магазина «Азор», припудривала у зеркала носик. Стук в дверь вызвал у нее недовольство. Ну, кто там опять? В кабинет вошли двое мужчин. Одного она уже видела, а второй заставил ее покрыться румянцем и порадоваться, что она вовремя привела себя в порядок. Бывают же среди представителей сильного пола интересные экземпляры. Смирнов, а это именно он вызвал неподдельное восхищение вера Петровны, учтиво поздоровался. Дама шумно вздохнула, опустила накрашенные ресницы. Она не знала, как себя повести. С одной стороны, Хромов — супруг покойной хозяйки — Имел все шансы в скором времени стать законным владельцем магазина. С другой, он производил впечатление недотепы, жалкого провинциала. Его одежда и манеры были ужасны. Впрочем, Яна Арнольдовна тоже не отличалась ни изысканным вкусом, неумением подать себя. Это у них, по всей видимости, семейное. «Мы к вам по очень серьезному вопросу», — смешно наморщив лоб, заявил Хромов. «Вот как?» Директорша поправила пышную прическу в виде короны и царственным жестом указала мужчинам на кожаный диван. — Присаживайтесь, господа. Я вас слушаю. Речь, вероятно, пойдет о дальнейшей судьбе магазина. «Пожалуй — Пожалуй, — наклонил голову спутник Хромова. — Я собираюсь стать компаньоном, Валерия, так что введите меня в курс дела. Хотите проверить бухгалтерию или произвести полную ревизию? Пухлые на маникюрные пальчики вера Петровны поправили жабо, на сей раз голубоватого цвета с серебристой окантовкой по краям. «Мудрое решение — передать управление более компетентному человеку», — подумала она, глядя на Хромова. «Куда такому руководить магазином?» «Цифры потом», — сказал потенциальный компаньон. «Нас волнуют некоторые подробности. Как вам известно, госпожа Хромова убита». И это вызывает подозрение Не связана ли ее смерть с ее бизнесом? — Книги, не наркотики, — принужденно улыбнулась Вера Петровна, — ни нефть, ни бензин, ни золото, ни бриллианты, — продолжил Хромов, — а человек погиб. — Вы намекаете? — она растерянно развела руками. — Ну это же абсурд! Ни в коем случае! Ищите причину где угодно, только не в нашем магазине. Здесь бывают довольно ценные антикварные издания, — благодаря связям прежнего хозяина, но не настолько дорогие, чтобы из-за них убивали. А в остальном мы торгуем обычной литературой в ассортименте. Выручка хранится частично в сейфе, частично на банковском счете, а Яна Арнольдовна, дама старательно перекрестилась, царствие ей небесное, рассталась с жизнью в собственной квартире. Если ее ограбили, то при чем тут магазин? Откуда вы знаете про ограбление? Да не знаю я ничего. Предполагаю... Из-за чего у нас чаще всего убивают? Ходят слухи про алую маску. Так ведь они любят деньги из кассы прихватить, драгоценности срывают женщин. Яна Арнольдовна, между прочим, исключительно скромно одевалась, и золота я на ней не видела. — Все-таки хотелось бы прояснить некоторые моменты, — с нажимом произнес Смирнов. — Ради бога, спрашивайте. — Как выглядела госпожа Хромова? Какой у нее был характер? Вера Петровна повела пышными плечами, обтянутыми голубой блузкой. Жабо на ее груди всколыхнулось. Ну, одевалась спокойно непритязательно. Можно сказать, одежду покупала в дешевых магазинах или на распродажах, украшений не носила. И вообще на деловую женщину не была похожа. Натуру имела скрытную. чтобы поболтать, поделиться переживаниями, посоветоваться на житейские темы, не-не, все в себе держала. Разговаривали мы только о делах. Больше Вера Петровна ничего добавить к портрету погибшей хозяйки не смогла, как ни старалась. «А с прежним хозяином вы были знакомы?» — задал Хромов вопрос, который не давал ему покоя. «С Дроздовым, конечно. Он пригласил меня сюда на работу семь лет назад. Мы отлично ладили». При нем магазин назывался «Антикварная книга». И торговали мы, соответственно, старыми изданиями, порой весьма редкими. дело шли в гору, и вдруг хозяин захворал, инфаркт, давление, в общем, слег. Он ведь в возрасте уже. Решил свой бизнес продать. Яна Арнольдовна сама покупала магазин или через посредников? Сама. Дроздов плохо себя чувствовал, и я ему во всем помогала, Яна Арнольдовна предложила хорошую цену, он согласился. — Сначала-то мы ее всерьез не восприняли. — Ох, простите. Дама поняла, что сболтнула лишнее, смутилась и замолчала. Ее гладкие, полные щеки покрылись красными пятнами. — Значит, Дроздов раньше не был знаком с Хромовой, — уточнил сыщик. — Нет. Она объяснила, что занимается торговлей книгами и давно мечтает о собственном магазине. У нас на всех витринах висели таблички, продается. Хромова и зашла. Ей место понравилось. Почему она изменила название магазина? Наверное, из прихоти, — ответила директорша. Или понимала, что одним антиквариатом торговать не сможет. У нее ни связи не было, ни опыта. Велела все внутри переделать. Оставить один отдел для антикварных и комиссионных книг. а в других — продавать художественную и эзотерическую литературу, сувениры. Я опасалась, что выручка уменьшится, но напрасно. Покупателей меньше не стало, книги пользуются спросом, все в порядке. Выходит, название дело не повредило. А кто его придумал? Яна Арнольдовна. Она сразу после ремонта заказала новую вывеску, уже с этим названием «Азор». Вы не вытражали? С какой стати? Хозяин, барин. директор смелела». Ей задавали понятные вопросы, которые перестали ее пугать, а то вздумали подозревать сотрудников магазина в махинациях и убийстве Хромовой. «Кто составлял текст о вашем магазине для рекламы в интернете?» — спросил Всеслав. «Наверное, хозяйка обращалась к специалистам по рекламе. Меня она в известность не ставила. Вы его читали?» «Разумеется!» Вера Петровна посмотрела на мужчин, как строгая учительница на нерадивых учеников. Я должна знать все, что касается магазина и продаж. Дроздов тоже помещал рекламу в интернете. Многие так делают. Есть клиенты, которые узнают о нашем товаре исключительно через компьютерную сеть. Иногородние жители или иностранцы. Хорошую антикварную книгу может приобрести не каждый. Существует определенный круг людей, Она увлеклась, рассказывая о тонкостях торговли антиквариатом, как всякий специалист, любящий свое дело. Мужчины не перебивали. Хромов пытался уловить в ее словах голосе или выражение лица фальшь. Сыщик обдумывал дальнейший ход беседы. Он вклинился со своим вопросом в возникшую паузу. «Что подразумевается под цветком, родившимся из крови богини Венеры?» директор шумно вздохнула, заставив трепетать голубой жабо. Приоткрыла накрашенный рот и застыла. «Не знаю», — наконец вымолвила она. «Я не думала. Какая разница? Звучит красиво, правда? Ну, наверное, есть такой цветок. Скорее всего, это роза». «Да, точно. В античные времена роза символизировала эротику». Вполне возможно, что ее считали родившейся из крови Венеры, богини любви. — А почему вы интересуетесь? — У вас в магазине продается эротическая литература? — ушел от ответа сыщик. — Да. — Опорно. Вера Петровна широко распахнула глаза, заливаясь краской. — Вы в своем уме? — возмутилась она. — Вздор какой! — Можете проверить все отделы, склад, что вашей душе угодно. Спросите продавцов, как вам только в голову пришла эта дикая мысль. Благородный гнев разливался вокруг директорши, как насыщенное грозовыми разрядами облако. — Ладно, ладно. — одарил ее соблазнительной улыбкой Смирнов. — Мы верим. — Правда, Валерий? Хромов энергично кивнул и достал из кармана лист с распечатанным текстом рекламы магазина, который ему предварительно показал сыщик. — Что вы можете сказать о содержании? Он не дал рассерженной даме расслабиться. — Какие имеются в виду... Чудесные свойства переноситься, куда вздумается и прочее. Гнев сменился растерянностью. Вера Петровна сообразила, с ней не шутит. Но чего от нее требуют эти двое? Я понятия не имею, пролепетала женщина. Она вся как-то съежилась, сползла ниже в своем директорском кресле. Сейчас разное выдумывают. Людей трудно удивить, вот и приходится сочинять всякие глупости, чтобы привлечь внимание... Это, вероятно, идея рекламного агентства, куда обращалась Яна Арнольдовна. А, возможно, она сама составила текст. Если вы способны предрекать будущее и иметь кошельки, полные золота, в магазине «Азор» вас ожидает желаемое. Разошелся Хромов. Вы кого приглашаете? Ну, на наверное, экстрасенсов и поклонников оккультных знаний. У нас полно подобной литературы. Дети и те спрашивают книжки по колдовству. Начитались про Гарри Поттера? В чем, собственно, дело? Уже не только лицо, но и шея вера Петровны покрылась красными пятнами. «Кто это в наше время носит в кошельках золото?» Притворно недоумевал Смирнов. Он понял, что директорша близка к истерике. Дама чуть не плакала. Ее сдерживала густая тушь на ресницах. «По претензии не ко мне?» — пискнула она. — Спросите того, кто писал эту чепуху. — Мы бы с удовольствием. — Да где ж его искать? Госпожа Хромова представилась а вы не признаетесь, кто сочинил сей перлы? Вера Петровна обмякла, у нее пропал дар речи. Мужчины переглянулись. — Пора предъявить главный козырь. Дама созрела. — Кто получил послание? — грозно надвинулся на нее сыщик. Он блефовал, так как не был уверен ни в существовании таинственного послания, ни тем более в том, что кто-то мог прийти за ним именно в магазин «Азор» и обратиться именно к Вере Петровне. Туманный намек звонившего, сомнительные слова, сомнительного покупателя антикварных книг, как он представился Хромову по телефону, вот все, на что опирался этот вопрос. И то, если Хромов не солгал. Директорша раскрывала рот, как выброшенная на берег рыба, — О, о откуда вы знаете про Лепеталана? — Послание, в общем, можно и так сказать. это Этот конверт оставила Яна Арнольдовна давно, больше года назад, велела положить в сейф, пока за ним не придут. Я успела забыть о нем. И вдруг явился человек, он никак не представился, просто сказал ту фразу, совершенно несуразную. — Какую фразу? Вы ее запомнили? «Да, конечно», — приободрилась Вера Петровна, — «бессмысленный набор слов». «Какой? Ну говорите же!» — не выдержал Валерий. «Он открылся». Сыщик потерял терпение. «Не вынуждайте нас прибегать к крайним мерам, любезная Вера Петровна». «Это слова такие! Он открылся! Понимаете?» «Яна Арнольдовна приказала отдать конверт любому, кто скажет эти слова». Она повторила их несколько раз, чтобы я ничего не перепутала. Записывать их было нельзя, хозяйка строго-настрого запретила. Но с тех пор-то сколько времени прошло? Человек мне говорит, он открылся. А я на него смотрю, извините, как баран на новые ворота. Чего он хочет, думаю, что открылось, кто открылся. Человек опять повторяет и опять тут меня как обухом по голове. Это же он за конвертом пришел. Я ему говорить не стала, что хозяйка умерла. Испугалась, аж в горле пересохла. — Вы ему отдали конверт? — Да, он в сейфе лежал под бумагами, целеханик. — И что, я на целый год не интересовалась письмом? — спросил Хромов. Пышная дама опустила глаза, спрашивала иногда, приходили за ним или нет. — Когда у вас был тот человек? — спросил Смирнов. — Дня три назад, кажется, Ой, я разволновалась, толком не могу вспомнить. На меня будто дурман нахлынул, говорила, двигалась как сонная, а он взял конверт и ушел. Как он выглядел? Директорша закрыла глаза, потом открыла, развела руками. Обыкновенный мужчина, средних лет, в темном пальто. Узнать не смогу, если вы об этом. А содержимом конверта тоже, не спрашивайте. Я чужих писем не читаю. Не страдаете любопытством? Директорша оскорбленно фыркнула. «За кого вы меня принимаете?» «Я, как положила конверт в сейф, почти сразу о нем забыла. Хотите, верьте, хотите, нет». Хромов выскочил из кабинета, вернулся с книгой «Египетский крест». «Почему эти книги стоят во всех отделах?» — нервно спросил он. «Яна Арнольдовна велела. Она сказала, что книги с таким названием будут привлекать изобилие и процветание. Я не вытражала». Мое дело подчиняться. Ну, пусть ее уже нет в живых, все равно я менять самовольно ничего не хочу. Придет новый хозяин, пусть наводит свои порядки».